Глава девятнадцатая «Шеф у себя? Я зайду?» Светочка равнодушно махнула рукой в сторону кабинета начальника, даже не взглянув на Лену. «Можно, Владимир Романович?» Лена выглянула из-за двери и увидела Сашу, сидящего напротив Прохорова. «Нужно! Заходи! Как прошло!» Полковник достал из кармана платок и вытер лоб. «Мы тут с товарищем Барановым как раз это дело обсуждали!» Девушка без сил бухнулась на стул. Она жутко не любила это состояние, когда от недосыпа уже ломила кости. А кожа начинала болезненно реагировать на любое прикосновение. «Просто жуть, мне аж помыться после всего этого хочется». Но журе досталось больше. Лена вымученно улыбнулась. «В общем, деньги и все остальное вдове он не отдаст». На то, видите ли, была прижизненная воля покойного, который собирался уходить от своей потоскухи. поэтому ничего и не переоформлял до развода, чтобы не делиться. «А мотив-то шикарный!» Прохоров стал покачиваться в кресле. «Как думаете, еще какой?» — одобрительно закивал Саша. «Так что, возможно, даже Джокер не маньяк, а просто наемник. Может, поэтому каждый раз у него новое орудие убийства. Под желание заказчика». «Или их там даже целый отряд», — совсем уже тихо сказала Лена. «Каждый работает по своему профилю». «Эй, Некрасова, ты живая там?» Прохоров покачал головой и нажал на кнопку селектора. «Свет, кофе свари, тот вкусный!» «Конечно, три! А сколько? Пять! Бегом давай!» «И где, по-вашему, советский его нашел? Ну, или их? Маньяки, как и наемники, на улице просто так не валяются!» Саша стал убирать в сторону бумаги, освобождая место под кофе. «А клуб ему на что? Там контингент точно разный собирается!» Полковник встал с кресла и подошел к шкафу. «И наши, и ваши, и всякие. Не сильно, кстати, вас Михалыч отдрючил. Я ему пистон ставил. не волнуйся, больше не полезет». «Я ж вроде не жаловалась», — прикрыв рот рукой, зевнула Лена. Паша рассказал. «Неважно». Прохоров достал с полки бутылку коньяка и рюмку. «Но Савицкий этим эпизодом подозрения на свой счет только усилил». «Э, -э Владимир Романович, нам же работать еще». застыл с бумагами в руках Саша. «Тебе от рюмки ничего не будет, а она спать пойдет». Полковник снял телефонную трубку. «Максим, отвезешь через пятнадцать минут домой самого красивого майора нашего управления». «Да-да, ее самую. Если уснет по дороге, приказываю донести до квартиры на руках. Головой отвечаешь». Лена подскочила на стуле и одернула китель. «Не пойду я. Мне некогда, правда?» «Я тебе не пойду». «Чтоб ты в обморок тут свалилась! Пей давай!» Прохоров поднял рюмку. «Сейчас горяченьким запьешь и вообще развезет!» «Но я же вам всю картину по расследованию не дала. Версии там подозреваемых...» Лене пришлось поднять рюмку и стукнуться с мужчинами. «Аж в теме! Вот и все! Какие проблемы!» В кабинет вошла Светочка с подносом в руках. Чашку с самым холодным кофе она передала Лене. а самым горячим — Саша. «Слушайте, а почему мы не рассматриваем в качестве подозреваемой жену брата?» — отхлебывая из чашки, произнес Саша. «Вдруг этот Юрий и не при делах совсем? братишь все-таки! Вот я б тебя, систр, не убил, несмотря ни на что, даже на твой скверный характер!» Все засмеялись, а Владимир Романович опять стал разливать коньяк по рюмкам. «Ну, хоть порозовел немного, а то ведь только косу осталось в руки дать. Кстати, Сань, правильно говоришь...» Все неприятности от баб, так что проверьте ее обязательно и клуб этот потрясите. Совсем он мне не нравится. Мы еще усиленно старые дела пересматриваем, что-то смущает меня. Лена наморщила лоб. Но пока не пойму что. Чувствую, что зацепка там есть, только мы ее ухватить не можем. Ничего, ухватишь. Главное, что уже чувствуешь. Скажи мне лучше, девчонка как, помогает? Кристина? Она правда молодец. Лена с Сашей разом закивали. Ну хорошо, а то я боялся, что изведет она вас своим характером. Я же ее с пеленок знаю. Жутко своенравная девица. Уж простите, деду ее обещал на практику пристроить. Да я так чувствую, что она нам дело и раскроет, засмеялся Саша. Информацию перерабатывает махом. Аж слышно, как мозг скрипит. «Ну и хорошо, ребятки. Тогда Паш Жоры сейчас ко мне, а ты, голубушка, прыгай в экипаж и домой дрыхнуть. Тебя там уже кучер совсем заждался». Очнувшись у самого дома, Лена чуть слышно поблагодарила Максима и выбралась из машины на свежий воздух. Хотелось дышать им бесконечно. Но от недостатка сна, кислорода и излишнего количества выпитого коньяка мигом закружилась голова. Пытаясь не упасть, девушка преодолела несколько лестничных пролетов и, наконец, добралась до квартиры. Стянув сапоги, Лена сбросила их на пол в коридоре вместе с пальто. «Надо обязательно форму снять, иначе завтра будет как из одного места, и глаза смыть, чтобы не отекли». Расстегивая на ходу китель, она открыла дверь в ванную и обомлела.